Царевич давно уже понял, что приходил к ней отец не во сне, а наяву, и вместе с тем чувствовал, как бред сумасшедший передается ему, заражает его. «Кто же это был царица?» — повторил он с жадным и жутким любопытством. «Не разумеешь?» «Аль забыл, что у Ефрема-то в книге о втором пришествии сказано». Во имя Симона Петра Имеет быть гордый князь мира сего Антихрист. Слышишь? Имя его Петр. Он самый и есть. Она уставила на него глаза свои, Расширенные ужасом, И повторила задыхающимся шепотом. Он самый и есть. «Петр Антихрист! Антихрист!»